это вполне в духе Хенрика. Хотя я и считал, что воспитала у него иммунитет против любых попыток тайно копаться в земле. Он никогда не хотел пойти по твоим стопам. Стать археологом? Никогда. Он даже в детстве ненавидел играть в песочницах. Аарон показал на светящийся экран. Судя по всему, он весьма прилично разбирался в компьютерах. Кроме того, пользовался не самыми новыми программами. Тоже удивительно, почему, имея столь значительные средства, он не установил себе программное обеспечение последнего поколения. У меня есть только одно объяснение. Что он хотел потратить деньги на что-то другое? Каждый эра был для него важен. Да, на что-то другое. Только на что, вот вопрос. Аарон вскрыл еще одну шахту в недрах компьютера и выудил еще одну тайну Хенрика. Речь шла о серии статей, сканированных прямо в компьютер. Это сделано не здесь. Тут нет сканера. В стокгольмской квартире ты видела сканер? Нет. Ты знаешь, что такое сканер? Мы, конечно, не выкапываем их из земли, как античные реликты, но иной раз пользуемся ими. Они прочитали эти статьи. Две из «Английской Гардиан», две из «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост». Речь шла о медицинском персонале... который за взятки выдал медицинские карты двух пациентов. Один пожелал остаться неизвестным, а другой Стив Николс даже предоставил свою фотографию. Обою заставили заплатить большие суммы из-за того, что они были ВИЧ-инфицированы. Хенрик не оставил никаких комментариев. Статьи безмолвными колоннами высились в комнате, где Хенрика не было. Могли ли его огромные деньги быть результатом вымогательства? Мог ли он быть вымогателем? Луиза не сомневалась, что Аарон задает себе те же вопросы. Мысль об этом была настолько отвратительна и невероятна, что Луиза отбросила ее. Аарон молча водил пальцем по клавиатуре. Возможно ли, чтобы... Правда о том, чем занимался Хенрик, оказалась темным туннелем, который вел в еще более темную комнату? Они не знали. И на этом закончили работу. Заперли квартиру и вышли из дома — так и не встретив Бланку. Прогулялись по городу, и когда вернулись в гостиницу, Аарон спросил, нельзя ли ему переночевать в ее комнате. Я не выдержу одиночества. «Захвати свои подушки», — ответила она. «И не буди меня, если я буду спать, когда ты придешь обратно». Луиза проснулась через несколько часов, услышав, что Аарон встал. На нем были брюки и больше ничего. Глядя на него полуприкрытыми глазами, она заметила шрам, пересекавший левую лопатку, точно от ножевого ранения. В те далекие времена, когда она любила спать, уткнувшись головой ему в спину, никакого шрама не было. тогда он его заполучил? В какой-нибудь пьяной драке? В какие он упрямо, с презрением смерти, охотно ввязывался, а частенько сам и затевал? Он натянул рубашку и присел на краю кровати. «Вижу, ты проснулась. Куда ты собрался?» «Никуда. На улицу. Выпить кофе. Не могу заснуть». Может, схожу в церковь? По-моему, ты никогда не ходил в церковь. Я до сих пор не поставила свечу в память Хенрика. А это лучше делать одному. Взяв куртку, Аарон кивнул ей и исчез за дверью. Луиза встала, повесила на двери табличку с просьбой не беспокоить. Возвращаясь к кровати, остановилась у зеркала и принялась разглядывать свое лицо. Какое лицо видит аран Я постоянно слышу, что мое лицо меняется. Мои коллеги, друзья, не стесняющиеся говорить то, что думают, утверждают, что я меняю лица каждое утро. У меня не два лица, как у Януса. У меня десять-пятнадцать масок, чередующихся друг с другом. Незримые руки надевают с рассвета мне на лицо какую-то маску. И я не знаю, какое у меня будет выражение лица в этот день. Обычно эти образы навещали ее в снах. Луиза Кантер — археолог, склонившаяся над раскопками в классической эллинской театральной маске. Она снова легла в постель, но заснуть так и не смогла. Глужащее чувство отчаяния не покидало ее. Она позвонила Артуру, он не ответил. Лишь длинные гудки. По наитию она набрала номер «Назрин» и тоже не получила ответа. Оставила сообщение на автоответчике, сказав, что позвонит еще, но ее саму застать трудно, поскольку она в дороге. Луиза уже собралась выйти из номера, чтобы выпить кофе, когда обнаружила, что арно оставил свои ключи на столе. В период подозрения, когда я думала, что он мне изменяет, задолго до того, как наш брак распался, я тайно обыскивала его сумки и карманы. Перелистывала его ежедневники, старалась первой брать почту. В ту пору я бы взяла ключ и отперла его комнату.